и глупо прикладывать к этому руки. Так, собравши все силы разума, он прогнал хмель, которым опьянила его весть о поднявшейся Галилее, но лишь на недолгие мгновения. Ночью, на убогой постели, которую маленькое селение смогло ему предложить, хмель взял над ним полную власть, И защититься было уже нечем, и он сладострастно отдался опасному своему счастью. Он чувствовал себя так же, как в дни первой войны против римлян, когда еще совсем молодым командовал галилейскими отрядами. Он словно парил высоко в небе. Ах, еще раз испытать это жгучее веселье, с каким они шли тогда в битву. Это полное слияние друг с другом. Эту тысячу жизней в одной, несущейся неистовым потоком, ибо еще сегодня, быть может, она оборвется. Это великое упоение, в котором смешались благочестие, жажда насилия, страх, уверенность в себе и радость без границ. Он ворочился сбоку на бок на своей постели, стискивал зубы, бронил себя. «Ну не сходи же снова с ума на пороге могилы, Иосиф! Если молодой человек уступает подобному безумию, это еще может быть угодно Богу. Это может быть возвышено. Но когда это делает старик вроде него самого, в таком пьяном старике нет ничего возвышенного. Он просто смешон и только». «Нет, он не смешон». «Если спустя столько лет, после стольких испытаний, голос в его сердце все еще звучит с такой силой, значит, голос этот не лжет. И если это голос безумия, значит, безумие его от Бога. а Кавья прав. Кто дерзнет утверждать, будто ягва – это логика и сухой рассудок?» «Рассудок ли вещал устами пророков? Или что иное?» «И если вам угодно с бесстыдным педантизмом называть это иное безумием, да будет оно благословенно, это безумие!» И старый Иосиф блаженно окунулся в безумие. «Да, Иоанн Гисхальский прав, я Кавья прав, и книга юдиф тоже». И книга Иосифа Бен Матафия против Апиона, а верховный богослов неправ, и неправа всеобщая история Иосифа Флавия. Решившись наконец уступить безумию, он в ту же ночь покинул Эздраэлу, чтобы пробиться на север к Иоанну Гисхальскому. Он нашел погонщика мулов, который доставил его в селение. Атабир, лежавший на склоне горы того же названия. Ехать дальше погонщик боялся, и жители селения тоже не советовали двигаться дальше, потому что здесь начинался район военных действий. И вот, запасшись провизией, Иосиф продолжал свой путь в одиночестве». Он избегал столбовых дорог, выбирая пустынные, затерянные пастушьи тропы в ущельях и на высотах гор. Здесь он сражался когда-то, возводил укрепления. Он хорошо знал эти места. Безшумно, осторожно, со строго обдуманной поспешностью шагал он по тропе. Занимается сияющий весенний день. Зима в этом году затянулась. На горах Верхней Галилеи еще лежит снег. Он щедро питает ручьи. Ручьи полны и весело шумят. Воздух живительно чист, дали прозрачные близки. Иосиф взбирается все выше, он скликает свои воспоминания. И они послушны его зову. Каждая вершинка, каждая долина ему хорошо знакомы. Впереди нависал гребень горы. Отсюда ему должен открыться вид на озеро, на его озеро. Тивериатское озеро, Генесарецкое озеро. А вот оно уже и сверкнуло внизу. Крохотные точечки скользили по его глади. Память Иосифа превратила их в красно-коричневые паруса рыбачьих челнов.